Записки хозяина. Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку. Победил Бим. Впрочем, гость мой судил, как Соломон, самородок. Почему же Бим зарычал на него вначале? Ха, понял. Я ведь не подал руки. Встретил вошедшего сурово. Охоту же пришлось отложить. А Бим действовал согласно со своей собачьей натурой. «Недруг хозяина — мой недруг». И тут должно быть стыдно мне, но не Биму. Удивительно, какое у него тончайшее восприятие интонации, выражение лица, жестов. Это обязательно надо всегда иметь в виду. После у нас состоялся интересный разговор с преддомкома. Он окончательно перешел на «ты». Ты, говорит, только подумай, сто пятьдесят квартир в моем доме. А четыре-пять смутьянок-безделец могут такое сотворить, что житья никому не будет. И все их знают, и все боятся, а потихоньку клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Его! Самый мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по душам. Не так, значит. Можно, можно не работать. Эшь ты! Вот ты, например, что делаешь? Пишу. Отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит серьезно. Люди с юмором частенько выдают такое. Да разве что это работа? Сидишь, ничего не делаешь. А деньги, небось, тебе платят? Платят, отвечая Но ведь я мало получаю. Староват стал. На пенсию живу. А до пенсии кем? Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу кое-что дома. Пишешь? Снисходительно переспросил он. Пишу. Но валяй, раз уж такое дело. Конечно, ты человек, видать, неплохой. А вот видишь, то-то и оно. Я тоже пенсию получаю, 100 рублей. А работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык работать, всю жизнь на руководящей. И номенклатуры не вышибали, и по второму кругу не ходил. Под конец уж затерли, ниже, ниже и ниже. Последнее место маленький заводик, там и пенсию назначили. А персональную не дали, заковыка маленькая есть работать обязан каждый так я думаю но ведь у меня работа тоже трудная пытался я оправдаться писатьто глупости был бы ты молодой взялся бы я из-за тебя ну раз пенсия а так если молодые да не работают выживай из дома или трудись иль катись куда подальше он и правда гроза бездельников в доме кажется главной целью в жизни теперь пилить лодырей, сплетников и тунеядцев. Но зато воспитывать всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же ему, что писать тоже работа, оказалось невозможным. Тут он либо хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен. Пусть, дескать, пока пишут. Есть бездельники и похлеще. Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал — «А ты живи, значит, но с теткой не связывайся!» И ко мне. «Но бывай! Пиши! Видно, куда ж денешься, раз оно такое дело!» Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый — Павел Титоч Рыдаев. В обыденности — Пал Титоч. Зато у Бима завелся и неприятель, тетка, единственный человек из всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника. Но охота сегодня пропала. Так бывает, ждет человек доброго дня, а выходят одни неприятности. Бывает.